Глава 48. Просим карту и федиверзум. Клара и Мунин, конечно же, опоздали к завтраку. Но оба выглядели такими счастливыми, что ни у Евы, ни у Одинцова язык не повернулся их в чем-то упрекнуть. Они молча пили кофе друг напротив друга в готическом зале с резными деревянными панелями на стенах и стрельчатыми окнами от пола до высоченного потолка. Опоздавшая парочка подсела за стол, и Мунин сказал, «Зря мы встали в такую рань. В библиотеку нет смысла звонить раньше девяти. В девять у нас уже встреча», — сообщила Ева, и удивились все, включая Одинцова. «С кем и где?» — спросил он. «С Диланом Мэем. Здесь рядом». Вчера вечером Ева не нашла в себе сил сходить в спа, заказала в номер легкий ужин и долго нежилась в ванне. А перед тем позвонила Дилану Мэю. Мобильный номер компьютерного гения ей любезно дал один из друзей Рихтера. Ева назвалась настоящим именем и сказала, что работает с надписями «На скрижалях завета». «Я была на вашей лекции в Израиле пять дней назад», — призналась она. «Мне очень близки ваши взгляды на искусственный интеллект и многое другое. Странно, что вас не пригласили к участию в расшифровке скрижалей». «Мы могли бы встретиться и поговорить?» «Возможно», — сказал Мэй. «Вы представляете какую-то организацию? Или это ваша личная инициатива?» Ева не стала обманывать. «Личная. И я очень рассчитываю на вашу помощь, потому что, на мой взгляд, расшифровка зашла в тупик». «Подождите немного. Я уже почти лег», — попросил Мэй. Было слышно, как он кряхтит и возится. «Я рано ложусь и рано встаю. Возраст». Сейчас гляну в расписание. Так, завтра 7 августа. Так, так, так. Знаете что? Давайте встретимся прямо с утра. Я в девять гуляю в Риджинс парке. Вам не сложно будет приехать?» Одинцов тоже никуда не выходил из номера. Кровать «Кингсайз» имела в самом деле королевские размеры и в отсутствие Евы располагала к отдыху. «Так тому и быть», — решил Одинцов. Хорошенько выспаться — милое дело после двух ночей, проведенных на полу под дверью в мини-отеле. Он поплескался в душе, смывая усталости следы пластита, которые остались в волосах и на коже. Одежду Одинцов сложил в специальный пакет прачечной отеля. Пакет он собирался выбросить от греха подальше. Не хватало еще, чтобы газоанализаторы в каком-нибудь аэропорту учуяли взрывчатку. А перелеты предстояли троиться в ближайшем будущем. Лондон, остановка ненадолго. Одинцов запретил Мунину прикасаться к мини-бару, но себе не стал отказывать в маленьком удовольствии после душа. Сделав смотр шеренги маленьких бутылочек, он выбрал несколько сортов шотландского виски. Первый шкалик уже был пуст, когда зазвонил мобильный. И на дисплее высветился номер Жюстины. Несмотря на железобетонную психику, Одинцов почувствовал себя неуютно, и мистика тут была ни при чем. Нынешним утром Жюстина погибла у него на глазах. Одинцов снова увидел кадр за кадром, как в замедленном кино. Полицейский разворот, взрыв, и встречные машины добивают искореженный горящий «Мерседес». Но, тем не менее, вызов пришел с ее номера. По уму Лайтингер должен был вернуть мобильный Жюстине зная, что жить ей осталось несколько минут. Такую улику даже выбрасывать опасно, и тем более хранить. Обгоревшему телефону самое место рядом с телом хозяйки. Выходит, Лайтингер все-таки оставил мобильный себе. Но зачем? Чтобы звонить Одинцову, который тоже должен был погибнуть, вместе с Джустиной. Бред. Решил Одинцов и нажал на дисплее «Ответить». Как бы там ни было, отмалчиваться в такой ситуации глупо. «Здравствуйте, мистер Одинцов», — произнес незнакомый мужской голос, — «я не займу у вас много времени. Скажите, кто убил Жюстину? Звонивший назвал ее по имени, а не по фамилии. То есть или привык, или показывал, что между ними были близкие отношения. К тому же он точно знал, кому звонит. «Про какую Жустину речь и кто вы?» — спросил Одинцов. — Мое имя не имеет значения, — ответил незнакомец. — Погибла Жюстина де Габриак. — Думаю, вам известно, как это произошло и кто ее убил. Я хочу знать подробности. Одинцов не торопился с ответом. — Лайтингеру нет нужды разыгрывать спектакль. Ему надо найти Одинцова с компанией и убить, а не развлекаться психологическими экспериментами. Лайтингер не стал бы болтать с Одинцовым о чем угодно и тянуть время, чтобы засечь, где находится телефон. Во-первых, наверняка он еще в Кёльне выяснил, что все вызовы приходят на номер в Штатах и уже переадресация отправляет их Одинцову. Во-вторых, Одинцов может в любую секунду оборвать нежелательный разговор и внести номер Жестины в черный список. Тогда дозвониться до него с этого номера уже не удастся. Одинцов принимает вызовы только с номеров из белого списка. Кто станет задавать жесткие вопросы и рисковать единственным каналом связи? Только тот, кто по-настоящему спешит узнать правду. «Мне известно, как погибла Жустина», — сказал Одинцов. «Так же, как это известно всем участникам аварии, полицейским, репортерам. Репортеры ведь там побывали? Значит, прибавьте еще миллион телезрителей». Для ровного счета. В разговоре возникла пауза. Незнакомец не имеет отношения к Лайтингеру, решил Одинцов. Зато имеет отношение к полиции. Телефон Жустины все-таки оставили в Мерседесе. Он не мог уцелеть при взрыве и пожаре, но могла сохраниться сим-карта, которая сейчас использована для звонка. По карте полицейские установили номер. После гибели Жустины Было достаточно времени, чтобы получить у оператора мобильной связи данные биллинга, список тех, кому она звонила. Единственным абонентом за последние двое суток был Одинцов, вернее, американский номер, зарегистрированный на какую-то компанию Вейнтрауба, с которого ему приходила переадресация. Одинцов знал, что Жюстина внесла его в контакты под псевдонимом. Профессиональная привычка, результат многолетней службы, что поделаешь то есть ни по номеру, ни по имени, вычислить Одинцова не могли. Но даже если бы каким-то чудом сделать это все же удалось, оснований маловато, чтобы звонить ему ночью, называть Джустину по имени и спрашивать в лоб, кто ее убил. Полицейские так не работают. «У вас хорошая голова, мистер Одинцов», — сказал незнакомец. «Участники аварии, репортеры и телезрители...» Знают, что при взрыве машины погибла женщина, но не знают, кто она. Полиция пока лишь предполагает, что это Жюстина. Опознать ее невозможно. Экспертиза — дело долгая. Мне достаточно того, что есть обрывок паспорта Жюстины и есть ее мобильный номер. За рулем она была в наручниках. Я не могу ждать. Расскажите мне все. Мужчина говорил ровным тоном но одинцов слышал как тяжело ему это дается незнакомец явно был птицей высокого полета он привык приказывать к тому же мелкой сошке полицейские не сообщили бы про наручники биллинг и паспорт и тем более не отдали бы для звонка сим карту важнейшие вещественные доказательства кто мог иметь такие связи в полиции близко знать Джустину и переживать ее гибель кто мог вычислить одинцова Кто мог ему звонить и требовать правды, не дожидаясь официального заключения экспертов и результатов работы следователей? У Одинцова появилась догадка. «Мне этот разговор не нужен», — сказал он. «Все зависит от вас. Я задам вопрос, вы ответите. И либо мы попрощаемся, либо продолжим. Назовите организацию, в которой вы работаете. Черный круг». Одинцов понял, что не ошибся. Несколько дней назад Жюстина позвонила из Штатов и предупредила, что Лайтингер нанял агентство «Черный круг» для сбора сведений о ней, о фонде Вейнтрауба и о Троице. Одинцов тогда спросил, откуда это известно. Жюстина ответила, что в агентстве есть человек, который ей очень обязан. И невзначай обмолвилась, что он ее бывший любовник. «Вот кто сейчас говорил с Одинцовым» отставной полицейский высокого ранга, который знает про его дружбу с Джустиной, знает про контракт «Черного круга» с Лайтингером и, видимо, хочет сам отомстить убийцам. Одинцов хотел того же, поэтому сказал, «Нам надо встретиться». «Когда и где?» — спросил незнакомец. «Завтра в Лондоне. Связь после 19.00. Звоните, уточним время и место». Дайте свой мобильный, чтобы я знал, что это вы. Номер начинался с кода страны двух троек. Франция. Хотя сейчас мужчина, конечно, был в кельне. Закончив разговор, Одинцов позволил себе второй шкалик виски, а после завалился спать. Он пока не стал никому рассказывать про ночного собеседника. Позавтракав, к девяти часам, компания отправилась в Риджинс Парк. До туда можно было дойти пешком минут за двадцать, глазея по пути на лондонские улочки, знаменитые двухъярусные автобусы и чугунные телефонные будки, выкрашенные в ярко-красный цвет. Но на предложение Одинцова прогуляться спутники ответили отказом. Они предпочитали такси. Возле отеля ждали горбатые черные кэбы, еще одна достопримечательность Лондона. Их принято любить за пассажирские сиденья, расположенные буквой «П» и просторный салон, а не любить за плохой обзор через маленькие окна и дороговизну, начиная с двух фунтов за посадку и заканчивая внушительными чаевыми, которые включены в счет. Впрочем, до Ридженс Парка в самом деле оказалось недалеко, а потому и стоила поездка сравнительно недорого. Компания ехала молча. Водитель в униформе безуспешно попытался завязать разговор, а прогулка все же состоялась. Риджинс парк оказался огромным. Кэпс свернул с прилегающей улицы на его территорию и по идеально прямому бульвару, обсаженному деревьями, провез пассажиров последние полкилометра до места встречи. Дилан Мэй ждал там, где бульвар упирался в дорогу, которая правильным километровым кольцом охватывало сердце парка. Старый ученый был одет в неброский спортивный костюм и большие снежно-белые кроссовки. Легкий ветерок ирошил не по возрасту густую пепельную шевелюру, щетка седых усов дрогнула, когда Мэй улыбнулся Еве. Вы предлагали встретиться для деликатного разговора, но привели с собой целую компанию. Что-то изменилось. Разговор касается нас всех, ответила Ева и представила ученому своих спутников. Начать с того, что ковчег завета мы нашли втроем. Да-да, лицо этого молодого человека. «Показалось мне знакомым», — видел по телевизору. «У вас очень милая подруга, мистер Мунин, старик отвесил церемонный поклон Клари. «Что ж, идемте. Вы не против разговора на ходу? Совместим приятное с полезным. Доктора велели гулять по утрам час-полтора, и я не знаю места лучше, чем сады королевы Мэри». В самом деле центр парка смотрелся картинкой из сказки. Садовые дорожки были проложены среди ухоженных зеленых лужаек и роскошных клумб с цветущими розами. Специальные таблички сообщали название каждого цветка. В отдалении виднелись дворцы, выстроенные для членов королевской семьи, и дикая часть парка с раскидистыми старыми деревьями. Коротко расспросив его о ковчеге и расшифровке скрижалей, Дилан Мэй сказал, «Странно, что вас удивляет, почему меня не пригласили в рабочую группу». «Мы были на вашей лекции», — встрял Мунин, — «и как раз это нам понятно. Ваши представления об искусственном интеллекте и развитии компьютерного мира сильно отличаются от общепринятых». «Да», — поддержала историка Ева. «Меня и моих коллег интересует, какой подход к загадкам Ковчега вы можете предложить, хотя бы самые общие соображения, от чего надо отталкиваться». Мэй приостановился и оглядел слушателей. Насколько я понимаю, никто из вас не имеет отношения к компьютерам, так? Что ж, не беда. В любом случае, для того, чтобы предложить что-то конкретное, мне надо сперва хорошенько изучить предмет, а общими соображениями делиться одно удовольствие. Его смешок прозвучал не слишком весело. Последние годы я в основном только этим и занимаюсь. Вы знаете, что такое федиверзум? Нет? Но интернетом и мессенджерами. Вы ведь пользуетесь? Это уже неплохо. Давайте тогда начнем с главного. В чем трагедия современного человечества? Мощный вступительный вопрос произвел эффектное впечатление на слушателей, и Мэй двинулся дальше по дорожкам среди лужаек и цветущих роз. Мунин подумал, что так ходили великие учителя древности в окружении учеников — а старик словно старался доказать, что заслуживает сравнения с Платоном и Сократом. «Если слово «трагедия» кажется вам слишком сильным, вы можете заменить его на другое, более мягкое, но суть не изменится», — говорил Мэй. А на мой взгляд, это именно трагедия. И состоит она в том, что современное человечество пока не способно справиться с двумя главными проблемами. «В первую очередь», — говорил Мэй, — Необходимо радикально изменить систему образования. Она сложилась в XIX веке, в школах и университетах до сих пор учат так же, как учили в середине XX, но на дворе уже XXI век. Компания брела среди зеленых травяных ковров с пестрыми цветочными узорами. Местами лужайки от дорожек отделяла живая изгородь. Ровный пейзаж разнообразили подстриженные высокие туи. Огибая круглую лужайку с беломраморным фонтаном, Одинцов подумал: если оба ландшафтных парка Петергофа со всеми красотами целиком перенести в центр Петербурга, там тоже мог бы появиться свой ридженс Парк. Только англичане сумели сохранить этот просторный оазис посреди своей столицы. А в России норовят застроить даже те клочки старых парков, которые еще остались. Вы скажете что нынешняя система готовит менеджеров и программистов самого современного уровня, — говорил Мэй. А я скажу, что она ущербна и выпускает недоучек. В чем причина? В потере основ. У древних культура с детства целиком помещалась в голову. Техническая информация прекрасно сосуществовала в сознании с представлениями о мироустройстве и нормами этики. Это был неделимый культурный комплекс. «А еще это был фундамент цивилизации», — говорил Мэй. «С тех пор на нем выросла и продолжает стремительно расти надстройка из технических возможностей. В наши дни тинейджер, едва научившийся тыкать пальцами в компьютер, свысока смотрит на деда, который по старинке пишет авторучкой. Обладатель смартфона последней модели глумится над тем, у кого модель постарше» а тот над владельцем кнопочного телефона. Осмысление и понимание замещено бездумным потреблением. Мир изменяется в техническом отношении каждые несколько лет. В погоне за новинками люди все чаще выбрасывают то, что кажется ненужным. На свалке оказываются фундаментальные ценности, остается только сиюминутная мишура. Поэтому те, кому дали ущербное образование в современных университетах, не способны понять истины, которые в библейские времена открывались простым пастухам. И здесь мы подходим ко второй составной части трагедии современного человечества, говорил Мэй. За тысячи лет наш мозг не изменился. Средства массовой информации, эстрада и прочие инструменты позволяют манипулировать огромной аудиторией, обращаясь к самым низменным к самым темным сторонам человеческой натуры. Они воздействуют не на разум, а на инстинкты. Земля населена пещерными людьми, у которых есть атомная бомба. Разум современных дикарей заблокирован информационным оружием. Плохо не то, что людям каждый день показывают убийства в кино и новостях, увы, это реальность. Плохо то, что людей с детства приучают считать такую реальность, Допустимой и даже нормальной. Если американка или немка родит ребенка в России, говорил Мэй, поглядывая на Еву с Кларой, ребенок будет говорить по-русски и смотреть на мир глазами русского, потому что человек рождается не в пустоту, а в культуру. Разные культуры формируют разные представления о мире. Казалось бы, естественно, что на одни и те же вопросы русские и американцы отвечают по-разному, они ведь и думают по-разному. Но современные дикари с заблокированным сознанием готовы уничтожить всех инакомыслящих. Уничтожить не в споре, а физически. Сжечь на костре, изрубить в куски, расстрелять или взорвать. В дальней части парка из-за деревьев выглядывал минарет центральной лондонской мечети. Шагая по дорожкам тесной кампании, Мэй и его слушатели порой сторонились, чтобы дать проход мужчинам в мусульманской одежде. Впрочем, туристов здесь было намного больше. «Далеко ходить не надо», — говорил Мэй. «Защитники животных кричат, давайте носить синтетические шубы». Экологи возражают, синтетика разлагается 500 лет. Вроде бы и те, и другие заботятся о живой природе, но им никогда не договориться и дело доходит до драки с поножовщиной. Сила человечества в единстве, а оно делится на все более мелкие группы по множеству признаков, и группы эти уходят друг от друга все дальше и дальше. «Образование построено на усреднении», — говорил Мэй, «и это тоже признак пещерного человека». Члены древнего племени воспринимали непохожих на себя как угрозу, Современные дикари требуют от каждого быть как все. Сегодня преуспевают не умные, не талантливые, а удобные и одинаковые. Эволюцию по Дарвину напрасно считают процессом оптимизации. Это не оптимизация, а умение приспособиться к нише в окружающей среде. Система образования создает среду, удобную для середняков-приспособленцев, а не для умниц. Эти середники со временем занимают ниши повсюду, на производстве, в бизнесе, в науке, в государственном управлении, в политике, в искусстве, и окружают себя привычной средой. Чтобы в ней выжить, идущие следом должны усредняться и приспосабливаться еще больше. И так поколение за поколением человечество превращают в безликих, одинаковых мышей. Клара совсем по-детски обрадовалась, когда две жирные белки перебежали у нее под ногами через дорожку и бесстрашно замерли в расчете на угощение. Клара хотела наклониться к ним, но Мунин удержал ее за руку. Перед стариком неудобно, а угощать все равно нечем. — Я вижу, моя мысль от вас ускользает, — говорил Мэй. — Но я все это время пытаюсь ответить на ваш вопрос. Казалось бы, общество построено на сотрудничестве, на объединении ресурсов. Но что мы видим? Еще черт знает когда, в 68 году, Энгельбарт показал, как можно делиться любым контентом с любым пользователем. Три основных операционных системы появились много позже. И сразу с фатальной ошибкой, потому что они несовместимы. Программы для Mac OS не работают в среде Windows, а программы для Windows не работают в среде Linux. Вы пользуетесь мессенджерами, но не можете отправить сообщение из WhatsApp в Telegram или Twitter. Совместимости нет, — говорил Мэй, — зато есть централизация. Каждый второй житель Земли зависит от монструозных почтовых систем. Только у Gmail и Yahoo в сумме почти 2 миллиарда абонентов. Поисковая машина Google обрабатывает около 100 тысяч запросов в секунду, Это 100 кГц ультразвуковая частота. Пользователи соблазняют множеством услуг и манипулируют им, превращая в товар. У любого популярного интернет-сервиса есть хозяин. Он собирает информацию о ваших предпочтениях и продает возможность управлять вами бизнесменам и политикам. Вы скажете, что все это выглядит печально, говорил Мэй. И я соглашусь, но лишь отчасти потому что появился «федиверзум». Международное слово составлено из двух латинских «федератио» и «универсум», то есть «вселенская федерация» или «союз». У «федиверзума» нет хозяина. Это свободное объединение самых разнообразных сетей. «Вселенский союз не централизован, в отличие от интернет-монстров», — говорил Мэй. «Федиверзуму не нужен генеральный сервер». Узлами становятся компьютеры всех желающих. Пользователи любых сетей и сервисов, входящих в Союз, без помех общаются друг с другом. Никаких барьеров, никакой рекламы, никакой скрытой слежки, никакого сбора личной информации. Это новый мир, построенный на новых принципах и не зависящий от старого мира. А теперь давайте вспомним, что интернет-монстры аналогичны государствам, говорил Мэй. Тот же контроль, та же манипуляция людьми, те же границы, которые не позволяют отправлять сообщения между разными мессенджерами или требуют специальных процедур, чтобы попасть, например, из России в Англию. Фидиверзум показывает, что без всего этого можно прекрасно обходиться. Современные государства... «Безнадежно устарели», — говорил Мэй. «Они существуют ради себя самих, а не ради блага своих граждан. Человечество начинает это понимать. Конечно, хорошая медицина, уничтожение террористов и распределение энергии требуют централизации. Но для этого не нужны две сотни государств с их правительствами, чиновниками, армиями и так далее. Достаточно федиверзума, Вселенского Союза, общего, комфортного государства для всех, невзирая на различия. Это не конкретные рекомендации, а общие соображения, напомнил Мэй. Уж простите, болтливого старика. Я думаю, что в работе с Ковчегом Завета надо начинать с такой вот философии, а не с математики. Чтобы что-то найти, надо сперва определиться с направлением поиска и только потом использовать вычислительные ресурсы. «Недоучки, выпущенные современной системой образования, в расшифровке скрижали и надеются на искусственный интеллект», — говорил Мэй. «Это большая ошибка». Суперкомпьютеры и нейросети, которые умеют считать с фантастической скоростью и решать сложнейшие задачи, не обладают интеллектом. Кое в чем они бесконечно превосходят человека, но не способны сами себе задать направление поиска и цель расчетов, Им никогда ничего не изобрести, потому что им ничего не нужно. Скрижали содержат формулы, которые указывают оптимальный путь развития человечества, сказал Мэй под конец продолжительной речи. Но развитие происходит только там, где не боятся критиковать вчерашние нормы. В основе любого открытия и любого изобретения лежит протест. Здоровая критика приводит к поиску новых решений. А кто ищет, тот всегда найдет об этом еще в Библии сказано. С помощью Федиверзума компьютерный мир демонстрирует людям, что пришло время сделать шаг от прошлого к будущему. А будущее не стелится под ноги, как дорога. Его невозможно предсказать, но можно конструировать. Если при этом вы не нарушаете законы мироустройства, будущее складывается по вашему желанию. Поблагодарив слушателей за терпение, Философ медленный трусцой двинулся в километровую пробежку по центральному кругу Ридженс Парка. Компания молча смотрела ему вслед. Одинцов достал из кармана телефон, чтобы вызвать такси, и спросил. — Мне одному показалось, что старик немного не в себе.